Идём к земле. Благо все домны на нашем пути уже рухнули, и мы можем безопасно снизиться до 500 м. На земле тем временем разыгрывается трагедия. Рутинная повседневная трагедия войны. Чем мы ближе, тем богаче подробностями картины. На самом деле, впереди ни один пилот и ни одна шестиколёсная машина джипов. На фоне вспёкшейся глины выделяются три бегущие фигурки в разноцветных скафандрах: двое немцев и один наш. Их преследует два комбайна. Бежать пилотом очень трудно. Лётный скафандр это вам не тренировочный костюмчик. Ясно. Ребята выбиваются из последних сил. Только бы успеть. Только бы. Один из немцев отделяется от группы и резко бросается в сторону. За ним увы весьма проворно отворачивает комбайн. тут же оставшийся русский и немец повторяют манёвр, разбегаются в разные стороны. Комбайны относительно невелики. По меркам наших систем наведения на фоне земли они являются целями неконтрастными. Мы уже совсем близко, а автоматического захвата всё нет. Тавайн на вручном приказывает Бабакулов сразу же вслед за этим пушки в специальных оптикателях поворачивают на комбайн и дают залп. Вроде попал. Одно из колёс комбайна вспыхнуло, но машина продолжает упрямо настигать пилота. Мне не хватает решимости навести пушки вручную, но тут наконец происходит долгожданный захват, и я жму на гашетку. Мой комбайн сразу же останавливается. Через 2 секунды завершается перезарядка лазеров, и следующий залп добивает вражескую машину. Увы. Глава Кулову и его подопечному на земле везёт меньше. Лающий комбайн упрямо продолжает движение, и бегущий пилот исчезает между передними шарами колёсами. Мгновение спустя мы уже проносимся над местом трагедии. Ну хоть кого-то спасли, бормочу я. А молчит тошно. Тор, лепаш, не увлекаться, приказывает готовцев. Возвращайтесь в строй. Командир. Ещё один заход, а? Умоляет Бабакулов. Я понимаю его. Надо бы изучить участок ещё раз визуально, не полагаясь на радар. Может, ещё какая-то дрянь надумала давить безлошадных рыцарей поднебесья. Категорически нет. Приказываю вернуться в строй. есть вернуться, и мы взмываем вверх, где кружит стая наших родных гарынычей. Но где же всё-таки четвёрка джипсов, устроившая избиение Хагином? Говорит котёнок. Прорезался Обشفлотский канал. Центурион, у меня тоже. Хорошо, вижу это готовцев. Приказ на атаку джипсов всеми получен. Мы на перебой заверяем, что да, получен. И действительно, Вирусты Лу Казани по трём гребешкам, которые подозрительно медленно идут по ту сторону меркнущей, но всё ещё достаточно яркой стены сияния. Ионизация экранирует их от наших радаров, но осмадеи из стратосферы всё великолепно видно по обе стороны воздушной стены. Ещё одна приятная новость. Значит, флугеры управления, связь с которыми была потеряна перед рубежом атаки, Всё-таки не стали добычить гипцев. Центарион, что с твоим радаром? Совсем слеп. Выходи из боя. Но я же всё вижу через общий флоцкий. Сейчас видишь, а если его снова закроют? Кот, я не подведу. Знаю. Но прошу, выполнять приказ. Тон Катовцева оказался мне неожиданно мягким. Немедленно возвращайся на три светителя, четвёртым маршрутом. Вместе с ведовым, разумеется. А меня-то за что отсылаете? Мой котёнок здоров и весел, возмутился сколько. Это он был ведомым Фраймана. Тактический устав вспоминайте, кадет. Вы же вроде отличник. Остальные делай как я. Вугер готовцово резко увеличил скорость, мы за ним. Первое и третье истребительные эскадрильи из трёх светителей от нас не отставали. Выходило все истребители 19-го авиакрыла получили приказ от штабных операторов на уничтожение последней тройки гребешков. Истребители с других авианосцев остались повреждёнными донными для прикрытия повторного захода ударных флугеров. Ветвистый ищадие врождённой технологии требовалось уничтожить все до единого. Больше такой уникальной возможности противник мог не предоставить. Турмовики истратили весь боезапас ещё в первом заходе. Поэтому они уже вышли из боя и сейчас возвращались домой тем же самым четвёртым маршрутом, которым готовцев отослал Фрайманн с Колькой. Повторный заход на уцелевший домны выполняли только торпедоносцы Фульминатор. В этом вылете на них вместо гигантских космических торпед были подвешены бронебойные бомбы. Благодаря огромной грузоподъёмности торпедоносцы притащили бомб вдвое больше, чем штурмовики. У них ещё оставалось, чем угостить джипсов напоследок. Коллонны фульминаторов вновь показались над зоной штурмовки, когда мы поставили горынычны дебы и помчались вверх вдоль многоцветной стены сияния, чтобы набрав высоту, атаковать уцелевшие истребители джипсов с пологового пикирования. Врак как и было задумано, нас не замечал. Три грибешка, словно в полудрёме, на малой скорости шли строем правого пелинга на восток. Почему они не пересеклися яня, чтобы попытаться спасти свои последние домены? Отведали прелести нашего подавляющего численного превосходства и теперь сторонились открытого боя. Подобная осмотрительность не в духе джипсов. Насколько я понимаю. Забравшись повыше, уложимся на левое крыло и приглушив реакторы скользим вниз. Красивейший манёвр.